Глава 29. Ева Солнце жарит нещадно, но на террасе гуляет легкий ветерок. Утопаю на мягком матрасе, в плетеном коконе качели. Для незаживших швов самое то: Отсюда шикарный вид на горы и на море. Но воспоминания о тесном трейлере разбередили душу. Я пыталась полюбить Демида, когда начала с ним встречаться. Когда попала к Вадиму, то делала все, чтобы не влюбиться. Оба начинания потерпели фиаско. Вадим виделся мне идеальным продуктом цивилизации. А Демид вел себя, как медведь в цветнике. Своими «хочу» и «могу» вытаптывал хрупкие ростки моих порывов. Но сейчас я понимаю, что мой первый мужчина действительно меня любил. Как умел. Иначе сейчас не признал бы дочь. Да и наша с ним ночь. Тело просит ласки Демида, и я поглядываю на телефон. Может вызвать Сумарокова на срочное свидание? Нет, пусть еще погуляет с котенком. Катя просто светится рядом с ним закрываю глаза и, чуть оттолкнувшись ногами, покачиваюсь в коконе. Вадим возвращается. Его отъезд был для меня словно гром среди ясного неба, ведь мы были четыре года так счастливы вместе. Иногда для острастки он напоминал мне о безграничности своей свободы. Было больно, Но, наверное, именно эта наука помогла мне не свихнуться, когда Вадим уехал в Штаты. Беременность нельзя скрывать бесконечно. Пузо росло, и труппа единогласно повесила отцовство на Вадима. Он только усмехался, но с Василием Дмитриевичем ему пришлось объясняться. Вадим умело управлялся не только с женщинами и хищниками, После выяснения отношений появилась ставка второго дрессировщика. Теперь я получала зарплату. Вадим за двоих отдувался на выступлении, пока я орала на диких схватках. Ночью он с цветами влез в окно палаты и расцеловал меня. — Малышка похожа на кота, — прошептал Вадим, держа на руках мое сокровище. «Муркой назовем». Я не могла отвести глаз от этой пары. Вадим так нежно смотрел на малышку. Точно она была его дочерью. «Зачем Муркой?» «Кот, Катя. Пусть Катей будет». «Мне нравится». Я встала рядом с Вадимом и посмотрела на дочь. Коте, круто». Вадим поцеловал Катю и прошептал. Ты красивая девочка, как твоя мама. Пора кормить нашего котенка вернулась я в постель. Она же спит, удивился Вадим. Она все время спит. Вадим еще немного покачал Катю и положил ее рядом со мной. Тогда она просто ангел. Вадим просидел возле меня, пока я не уснула. Если до этого было желание отправить Демиду фото малышки, то утром я проснулась свободной от всколыхнувшихся было чувств к биологическому отцу ребенка. На выписку пришла вся труппа. Коллеги устроили целое представление перед роддомом. Кочергины то жонглировали разноцветными тарелками, то набрасывали на нашу секс-бомбу Алину обручи, сверкающие в лучах солнца. Карлуша, растягивая меха, концертино, гонял по площадке обезьян на велосипедах. Семейка Фондориных крутила сальто-мортали и перекидывала с одних плеч на другие Татьяну и Маришку. Алые с золотом лоскуты их костюмов развивались точно флаги. Будущие мамочки, врачи и медсестры. Столпившись у окон, аплодировали моим друзьям. Вадим держал на руках Катю, я огромный букет роз. Слезы катились по моим щекам. В цирке я обрела настоящую семью. Даже строгий и неулыбчивый Василий Дмитриевич крикнул. «Новой циркачке будущей укротительнице тигров Екатерине Колесниковой гип гип, Ура!» Звонок мобильника обрывает воспоминания. Лениво приподнимаю веки, но дрема тут же проходит. Завороженно гляжу на экран. С этого номера я давно убрала фото и уже несколько лет не слышала звонка. Рука дрожит, как у забулдыги. «Алло?» «Привет, мой атомный взрыв! Жива?» Голос Вадима поджигает каждый нерв, И парализует речь. Д да. Помощь нужна, деньги. «Цезаря убили. Исповедаю свой самый большой грех. Знаю, обезьянка. Вздыхает Вадим. Дмитрич на тебя вешает, но Карлуха мне все рассказал. Ты, ты возвращаешься? Да. Возникли обстоятельства. Самообладание понемногу возвращается. И что же сподвигло тебя вернуться из райских кущ в наш погорелый театр? — Я же сказал, обстоятельства. С нажимом уклоняется Вадим. — Как Коте? Слышал, вы живете у Демида? Графа отчества наконец-то заполнится. — Так ты позвонил предложить помощь или напроситься на свадьбу? Вспоминаю, что обижена на бывшего напарника, любовника, мужчину отдавшего мне все, кроме своей свободы. «Я рад, что у тебя все в порядке». Вадим не поддается на провокацию. «Этот номер снова доступен. Звони в любой момент». «Вадим». «Прости, сейчас выпаду из зоны доступа». Гудки, кладу мобильник. Сердце стучит под горлом. Снова хватаю телефон и звоню Демиду. «Вы где?» За книгами уехали или на Северный полюс. Пыхчу, как утюг во время отпаривания. Ты соскучилась, лапа моя сладкая? Так и вижу, как на лице Демида лучится улыбка. Сбавляю обороты. Да, мне просто необходима сейчас лошадиная доза любви и ласки. Приезжай немедленно. Буду через четверть часа.